Конец примечания. У моего знакомого был друг по имени Цуда, член Сока Гакай, который изо всех сил старался затянуть меня в свою организацию. Примечание. Общество создания ценностей. Влиятельная буддийская организация, в основе идеологии которой лежит модифицированное учение религиозного деятеля XIII века Нитирена. В Японии у Сока Гакай свыше десяти миллионов последователей. Конец примечания. Мы с ним много спорили о религии, пока он не заявил. «От разговоров ничего не изменится. Ты думаешь, я тебя обманываю? Попробуй сам. Человек совсем другим становится». Я попробовал, пожил с ними с месяц и понял, что это не мое. Их религия помогает людям добиться успеха в этом мире. Меня влекло более чистое учение, вроде Аум. Мне казалось, что Аум стоит ближе к истокам буддизма. Когда деньги кончились, я пошел грузчиком в транспортную фирму, обслуживавшую универмаги Сейбу. Два года отпахал в Сейбу, что в Икебу Кура. Работа, конечно, была тяжелая, хотя я давно увлекался боевыми искусствами, закалял тело и физического труда не боялся. Меня приняли на повременку, так что платили мало, но я работал за троих. Мышцы нарастил, будь здоров. После работы ходил еще на занятия вечернюю журналистскую школу. Думал научиться писать репортажи и все такое. Как Сатоси Камата. Примечание. Сатоси Камата, год рождения 1938. Японский журналист. Работал корреспондентом Нью-Йорк Таймс в Токио. Конец примечания. Но к тому времени я уже начал уставать от жизни в Токио. Чувствовал, что грубею здесь душой, становлюсь жестоким, раздражительным. В то время у меня проснулся интерес к экологии, и я стал подумывать о том, не вернуться ли мне в родные места, поближе к природе. Со мной всегда так, стоит чем-то загореться, и уже ничто меня не остановит. Характер такой. Тогда это была экология. Так или иначе асфальтовые джунгли вытягивали силы. Нестерпимо тянуло домой, на океан взглянуть. Океан я обожал с детства. В общем, вернулся в родные пенаты и пошел на строительство атомного реактора на быстрых нейтронах Мон-Дзю. Верхолазом. На эту свою работу я тоже смотрел, как на тренировку, хотя занятие очень опасное. Со временем к высоте в какой-то степени привыкаешь, но опасность остается. Я несколько раз падал, едва не погиб. Сколько же я там проработал? С год, наверное. Со строительной площадки открывался великолепный вид, океан лежал как на ладони. Я еще из-за этого выбрал эту работу, чтобы видеть океан. Там он действительно потрясающе красив. Красивее места в округе не найдешь. Но хорошо ли человеку, который хотел охранять природу, работать на атомной станции? Вообще-то я собирался написать об этом репортаж. Думал, если напишу, то с меня спишется, что я строил эту станцию. А может, утешал себя этим. Вы «Мост через реку Квай» смотрели?» Примечание. Фильм 1957 года британского режиссера и сценариста Дэвида Лина о военнопленных в японском концлагере, которые в финале картины разрушают возводимые ими по приказу японцев стратегический мост через реку. Конец примечания. У меня была примерно такая же идея. Человек что-то делает, кладет все силы, а под конец сам же это разрушает. Бомбу закладывать я, конечно, не собирался, но как сказать. Раз все равно изгадят мой любимый океан, пусть уж лучше я это своими руками сделаю. Вот какое у меня было состояние. В душе творилось бог весть что. Прошел год. Я расстался с мондзю и махнул на Акинаву. Купил на заработанные деньги подержанную тачку, заехал на паром. На Окинаве жил в машине, беззаботно переезжал с одного пляжа на другой. За два месяца такой жизни я влюбился в местную природу. Там такой океан, везде разный. У каждого уголка побережье свое лицо. Очень замысловатое. Я наслаждался этими видами. Полюбил вместе с природой окинавцев их культуру. Каждое лето у меня начиналось что-то вроде окинавской лихорадки, нападала охота к перемене мест, я уезжал на Окинаву. Из-за этого ни на одной работе не получалось задержаться надолго. Приходило лето, и я тут же, никому ничего не говоря, снимался с места и отправлялся на Окинаву. Пока я вкалывал на стройки и разъезжал по Окинаве, умер отец. Это было в феврале девяностого года, перед моим тридцатилетием. Знаете, отца в нашей семье никто не любил. Люди считали его хорошим человеком, но в домашнем кругу это был настоящий тиран. Он заставлял всех плясать под свою дудку, напивался и становился буйным. В детстве мне от него не раз доставалось, но со временем я окреп не дожидаясь бил первым. Сейчас мне стыдно об этом вспоминать. Сын должен быть почтительнее к отцу. Отец занимал руководящий пост в местной организации компартии. Нравы в фуку и консервативные. Если у тебя такой отец, нормальную работу найти шансов мало. Я, к примеру, хотел стать учителем, но, наслушавшись разговоров, что с отцом-коммунистом рассчитывать не на что, в педагогический колледж решил не соваться. Все время злился на отца, что он в компартии. То есть я его за характер ненавидел, но идейная почва тоже имела большое значение. Меня всегда тянуло к религии, но отец... Он был материалист и рационалист. Из-за этого у нас постоянно возникали конфликты. Стоило мне заикнуться о религии, как он тут же мне рот затыкал. чтобы я этой религиозной дури больше не слышал. Прямо кипел от злости. Меня это очень угнетало. Почему он себе такое позволяет? Почему ему плевать на все, что бы я ни делал и ни говорил? Когда отцу стало плохо, я был на Окинаве. Я тут же рванул в Фукуи и еще застал его живым. Он умер от алкоголизма, от цирроза печени, ужасно мучился. Под конец уже ничего не ел, только все время прикладывался к бутылке. И схудал страшно. По сути, сам себя на тот свет отправил. Он лежал в постели и сказал мне, ну что, потолкуем, а я ему. Знаешь, умирал бы ты лучше. В каком-то смысле, может, я его убил. После похороны поминок я вернулся на Окинаву и стал работать на стройке. Но расставание с родными не прошло просто так. Накатила жуткая тоска. Смерть отца я встретил спокойно. Словно ничего не случилось. Семья собралась, нам было хорошо вместе. Но на Окинаве со мной вдруг случился срыв. Как будто меня живьем затянули в преисподнюю. Все, конец. Мне отсюда не выбраться. Я перестал есть. Нервы стали совсем никуда. Депрессия. Нервная депрессия в тяжелой форме. У меня ехала крыша, я это понимал. В дождь, когда работа останавливалась, я целый день валялся на кровати, накрывшись головой. Все шли играть в потинку, оставляя меня одного. Примечание. Игровые салоны с автоматами наподобие китайского бильярда, где японцы любят проводить свободное время. Конец примечания. Люди говорили теплые слова, стараясь меня подбодрить, Я был им очень благодарен, но от их сочувствия легче не становилось. Как-то я проснулся в три часа ночи в ужасном состоянии и подумал, вот оно, конец. Казалось, я схожу с ума, сейчас потеряю сознание. И тут же позвонил матери. Она сказала, чтобы я немедленно возвращался домой. Ну и фуку, и моя душевная болезнь не прошла. Она засела глубоко и отступать не собиралась. Целый месяц я просидел дома, ничего не делая. А спасла меня окинавская шаманка, Юта. Знаете, я читал книгу «Птица-молния. Приключения в Африке» Лайла Уотсона. Примечание. Лайл Уотсон. Год рождения 1939 Южноафриканский ученый и писатель. Автор многих книг, в которых предпринимаются попытки объяснить биологическую природу естественных и сверхъестественных явлений. Конец примечания. Она произвела на меня сильное впечатление. Интересная, верно? Ведь в ней главный герой Бошье, тоже эпилептик и шизофреник. Но бы встречавшись с учителем, этот душевно больной человек проходит у него учебу и становится колдуном. Иначе говоря, находит возможность превратить свои минусы в плюсы. И люди его зауважали. Я читал и думал, ведь это же про меня. Занялся этим вопросом и выяснилось, что Аюта писали абсолютно то же самое. На Окинаве еще оставался такой путь к спасению. «А может, и я смогу стать Юта? Вдруг у меня есть способности?» Так я нашел выход из тупика. Я поехал на Окинаву и смог попасть к одной знаменитой Юта. Нас собралось несколько десятков человек, но из этой толпы она вызвала меня одного и проговорила. «Тебя что-то мучает». Читала у меня в душе, как в раскрытой книге. «Это все из-за отца. Ты привязан к нему». Надо порвать эту связь. Забудь о нем и сделай шаг в новом направлении. Позаботься о матери, если она жива. Живи, как все люди. Это самое главное. От этих слов у меня как камень с души свалился. Ура, я спасен. Я уже долго работаю в одной и той же фирме. На Окинаву летом не уезжаю. Решил заботиться о матери и нормально работать, не бегая с места на место. Да, Эдриан Бушье должен был уйти на ту сторону. Ему ничего другого не оставалось. В вашем же случае сохранилась возможность вернуться в этот мир. И вам было сказано, что лучше вернуться. Да, именно так. Женись, расти детей. Это и будет твоя духовная практика. Самая серьезная. Вот что она сказала. Я довольно давно слежу за разными направлениями в религии. Так сказать, вытягиваю антенну и ловлю волны. Мне далеко не безразлично христианство. О связи с Сока гакай я уже рассказывал. В христианских церквях и сейчас бываю. Так что, говоря о том, что было в жизни, АУМ – лишь маленькая часть. И все же АУМ дал мне сильнейший толчок. Вот какой мощью обладала эта организация. В 1987 году, когда АУМ только появилась, я написал им письмо и попросил прислать какие-нибудь информационные материалы. В ответ пришла целая кипа великолепно изданных буклетов. Я был поражен, откуда только что появившейся на свет религиозной организации деньги, чтобы печатать такую роскошь. Фукуи филиала АУМ еще не было, зато они уже обосновались по соседству, в городе Сабае. Там раз в неделю члены АУМ собирались на квартире у человека по имени Амори. Как-то позвали и меня, и я стал регулярно посещать эти собрания. Мне дали посмотреть видеозапись телешоу ночного живого телевидения Сюжетом, посвященным Аум. «Я был под впечатлением. Дзёю говорил блестяще. Замечательно». Он рассказывал, как член Аум на основе примитивного буддизма через духовную практику достигали состояния кундалини. Ясно и четко отвечал на любые вопросы. Вот это да, вот это человек. Примечание. Кундалини – от санскритского змея. В буддийской философии энергия сознания – которая, как считается, покоится в спящем теле и пробуждается либо через соблюдение духовной дисциплины, либо неожиданно, и открывает новые состояния сознания. Конец примечания. Все, кто тогда собрался, человек 5-6 были членами АУМ, кроме меня. Я просто пришел посмотреть. Сделать шаг дальше помешал чисто практический вопрос. Деньги. За членство в АУМ приходилось платить. 300 тысяч йен. То есть у них был такой курс, 10 кассет, за 300 тысяч. Кассеты с записями проповедей учителя Асахары и потому очень эффективные. Подумаешь, 200-300 тысяч. Разве это плата за обретение силы, думали все, и не раздумывая несли деньги. А я побоялся. Возможно, из-за того, что приходилось экономить каждый грош, все воспринималось особенно остро. Все к Асахару я впервые увидел в Нагое. Мы приехали туда на автобусе. Мне предложили, и я поехал. Это дело меня заинтересовало. Членом АУМ я еще не был, поэтому спрашивать что-то у Асахары не разрешалось. В АУМ такой порядок. Если хочешь чего-то добиться, надо, чтобы был рост, а для этого нужны деньги. По достижении определенного уровня человеку предоставлялось право задавать Асахаре вопросы. При подъеме еще на ступеньку ему вручалась цветочная гирлянда. Я сам видел эту церемонию в Нагое, и мне она показалась каким-то глупым ребячеством. А сама Сахара быстро превращалась в объект преклонения, и это мне совсем не нравилось. С самого первого номера я регулярно читал аумовский журнал «Махаяна». Поначалу он мне нравился. В нем очень много внимания уделялось личному опыту последователей аум. Печатались истории о том, как реальные люди с конкретными именами приходят в аум Синрикё. Их искренность производила на меня сильное впечатление. За это я и любил журнал. Однако постепенно рассказы о людях исчезли, остался один Асахара. Его превозносили все выше, все стали ему поклоняться. Например, его почитатели расстилали перед ним свою одежду, и он шагал по ней. Это уже перебор, по-моему. Синьити Накадзава писал, «Если религиозная организация заманивает верующих, Религии, которую они исповедуют, конец.